Искусный гадатель Дайян, когда был еще 12-летним мальчиком, внезапно заболел и умер. Но через пять дней он ожил и рассказал родным, что видел и что делал, пока все считали его мертвым. Как только душа Дайяна покинула тело, явился посланец Неба, слуга Виночерпи, чтобы вручить ему магический талисман. Кроме того, к Дайяну был приставлен служка, чтобы сопровождать его в путешествиях. С помощью талисмана Дайян побывал на священных горах, а потом был отослан обратно. Впоследствии он отличался умением предвидеть будущее. Зная, например, о приближающемся падении царства У, Дайян оставил государственную службу под предлогом нездоровья и поспешил из столицы в родные места. Путь его пролегал мимо кумирней лао Цзы, которую прежде Дайян видел только раз — Лет 20 назад, когда он был мертв, а душа его путешествовала по священным горам. Все здесь было так же, как тогда. А если кое-что и изменилось, то, расспросив служителей, Дайян получил подтверждение, что прежде все было так, как он запомнил. И события, свидетелем которых была его душа во время того чудесного путешествия, местные жители тоже помнили. В период Хань, в уезде Инлин, округ Бэйхай, жил один даос, который мог устраивать людям свидания с умершими. Некий человек, несколько лет назад потерявший жену, услыхал о его искусстве и отправился к нему. «Умоляю», — сказал этот человек, — «устройте мне свидание с моей усопшей женой. Я этого до смерти не забуду». «Вы сможете пойти к ней на свидание», — ответил даос. «Но едва услышите удар барабана, уходите».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 Этот человек и сам умер. Когда домашние погребая его вскрыли семейный склеп, то обнаружили оборванный край одежды, прижатый крышкой гроба жены. Хэ Чан, уроженец Цзюдзяна, был назначен наместником в область Цзяоцзяо. По дороге к месту назначения он остановился на ночлег на почтовой станции. Было около полуночи, когда из соседней комнаты вдруг вышла женщина и окликнула его. Затем рассказала следующее. «Меня зовут Суэ. Я жила раньше в деревне Сюли уезда Гуаньсинь. Рано потеряла отца и мать, братьев у меня тоже не было. Замуж пошла в семью Ши в том же уезде. Но несчастлива моя судьба. Муж мой умер, оставив мне 120 штук разных шелковых тканей и служанку по имени Джифу. Осталась я одинокой и беззащитной». Решила я отправиться в соседний уезд, чтобы продать там часть шелка. Заняла у соседей вала и повозку, села в нее, а оправить ей велела Джифу. Так мы в десятый день четвертой луны прошедшего года добрались до этой станции. В это время солнце клонилось к закату, и на дороге уже не встречалось спутников. Вдруг у Джифу начались острые боли в животе. Я нашла дом начальника станции и попросила отвары и огня. «Начальник станции Гун Шоу, вооружившись копьем и пикой, подошел к нашей повозке и спросил меня, «Откуда ты приехала, женщина? Чем у тебя нагружена повозка? Где твой муж? Почему ты едешь одна?» «Зачем ты спрашиваешь меня об этом?» — возразила я ему. «Молодые люди любят красавец», — сказал он, схватив меня за руку. «Я желаю насладиться тобою». Я перепугалась, но не поддалась ему. Тогда он вынул нож и убил меня первым же ударом. Потом он заколол и джифу. Гуншоу закопал нас под этим строением, меня положил снизу, а служанку сверху, и ушел, забрав наше имущество. Вала он убил, повозку сжег, а остов повозки и кости вала свалил в пустом колодце, что находится с восточной стороны от станции. Моя безвинная смерть растрогала небо, но рассказать мне о моей обиде некому». И я пришла сюда, чтобы вручить ее мудрости наместника. «Если я найду твое тело», — спросил Чан, — «по каким признакам я его опознаю?» «На мне и сверху, и снизу белые одежды», — отвечала женщина. «Туфли из темно-синего шелка. Все это еще не истлело. Я бы хотела, чтобы мои останки вернулись в родные края и были похоронены вместе с мужем. По приказу наместника раскопали землю в указанном месте». Все и в самом деле сошлось. Тогда Чан послал чиновника, чтобы он схватил виновного, предъявил обвинение и допросил его. Чиновник учинил дознание. Все оказалось точно так, как рассказала Су Э. Тогда Гун Шоу, его отца, мать и братьев связали и бросили в темницу. Чан подал государю доклад о Шоу, гласивший. По обычным законам за убийство человека семья убийцы казни не подлежит. Однако они все несколько лет держали в тайне дела столь крупного злодея, как Шоу, и по императорским законам не могут избежать кары. То, что ныне было сообщено духом убитой, случается лишь раз в тысячу лет, да и то не всегда. Прошу казнить всю семью и сообщить об этом духом, чтобы помочь разобраться в этом деле власти преисподней. Государь благосклонно выслушал его доклад. В царстве У... Жил некий Лю Жун. С войском узкого советника по имени Джан Ти он добрался до Янчжоу, там заболел и умер. Два дня он оставался в лодке, потому что все воины сошли на берег, и хранить его было некому. Внезапно из лодки раздался громкий крик «Вязать предводителя нашего войска!» Голос звучал весьма сердито, а вскоре Лю Жун ожил, и когда люди стали его расспрашивать, ответил Я поднялся по небу к управлению северного ковша, как вдруг увидел людей, вязавших джан-ти, и был этим столь обескуражен, что сам не знаю как начал орать. «Зачем вам вязать предводителя нашего войска?» Но я так перепугался, что из уст моих вылетали только последние слова. Люди в управлении на меня Жуна, разгневались, принялись ругать и выгнали вон. Как раз в этот день Ти погиб в бою, Ажун оставался в живых еще в правлении Цзинского императора Юан Ди. В Сичане, провинция Дзянсу, жил человек по фамилии Гу. Как-то на закате дня он оказался за городом и попросился на ночлег в старый храм. Настоятель сказал ему: Сегодня я должен совершить погребальный обряд в одной семье. Мои ученики уже отправились туда, так что в храме никого не будет. Прошу вас. «Присмотрите за храмом». Гу согласился. Когда настоятель ушел, он запер ворота, потушил лампу и лег спать. Во время третьей стражи кто-то начал неистово стучать в ворота храма. «Кто там?» — закричал Гу, а голос снаружи ответил. «Шэнь Дин Лань». Шэнь Дин Лань когда-то был товарищем Гу, но уже минуло более десяти лет с тех пор, как он умер. Перепуганный Гу отказался открыть ворота. Но человек закричал, «Не бойся меня, я должен поведать тебе одну тайну. Если ты не откроешь, я превращусь в призрака. Тогда я смогу выломать дверь и войти без твоей помощи». Гу ничего не оставалось, как впустить его. Замок издал глухой стук, а затем донесся звук, словно на землю рухнуло тело человека. Руки Угу дрожали от страха, глаза беспрестанно мигали. Он хотел зажечь свечу как вдруг с земли послышался громкий голос. «Я не Шен дин Лань. Я только что умер в доме к востоку отсюда, отравленный женой, которая мне изменила. Я сказал тебе, что я Шен Динлань, чтобы ты открыл дверь. Я хочу просить тебя отплатить за то зло, что мне причинили». «Но я не чиновник», — возразил Гу. «Как я могу отплатить?» На что призрак ответил. «Раны на моем трупе могут об этом свидетельствовать». «Где же ваше тело?» — спросил Гу. «Иди сюда с лампой и посмотри, но учти, когда я вижу свет, я теряю способность говорить». В этот момент послышались голоса людей, и раздался стук в ворота. Гу открыл. Это настоятели и его ученики возвратились в храм. Все они были перепуганы, потому что по их рассказу, в то время, когда мы, совершая погребальный обряд, читали сутры, тело таинственным образом исчезло так что нам ничего не оставалось делать, как закончить и идти домой». Гу поведал им, что произошло в их отсутствии. Они осветили тело факелами и увидели, что из всех семи отверстий сочится кровь, обогряя землю вокруг тела. На следующий день они донесли о случившемся властям, которые покарали виновных.